Глава шестнадцатая. Башня молчания. Что-то острое коснулось моей щеки, потянуло и вырвало меня из загробного морока. Я открыл глаза и вздрогнул. Прямо на меня пялился черный гриф, омерзительный, с голой шеей окруженный, с трупьями из перьев. Стервятник сидел у меня на груди и, кажется, примеривался чудовищным своим клювом вырвать мне глаз.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 «Гонзалин!» — окликнул я его. «Ты уснул, что ли?» Гонзалин молчал. Я с некоторой тревогой повернул голову и обмер. Мой слуга лежал неподвижно. Пелены, спутывающие его, обгорели. Молния ударила в него и остановила сердце. Мой помощник, друг, человек, которого не брала ни пуля, ни нож, ловкий, как обезьяна и сильный, как медведь,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 она сделала шаг в нашу сторону эсмин мгновенно направила в ее сторону кинжал не подходи ведьма даже в ночи было видно как перекосилось лицо элен дикарка завет меня ведьмы это смешно смин стремительно прыгнула вперед и полоснула кинжалом элен прямо по лицу но та в последний миг успела отскочить я еще думала не оставить ли тебя в живых девочка сказала она задумчиво но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 может быть на ранний рассвет или на то что сюда кто нибудь явится какой нибудь могильщик кто то ведь приглядывает за всем этим ужасным хозяйством послушайте башышни сказал я я понимаю это разговор между двумя женщинами влюбленными в одного человека однако признаюсь вам самому предмету ваших уделений разговор этот не доставляет особенного удовольствия элен фыркнула боже моегождеении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 На ней ничком распростёрлась Элен, а над ними, словно оживший голем, стоял пошатываясь Ганзалин, в обгорелых лохмотьях и с камнем в руке.